Глава 21 тоже не лучше, потому что совсем конец. Его Величество Фредерик двадцать и ее Высочество Элеонора Гвинеда Амританская. Под звуки торжественного марша король и принцесса вошли в тронный зал. Начался большой прием, на котором должна была окончательно решиться судьба принцессы и принца. Поженят их или нет? Принцесса поудобнее устроилась на троне, ее никто не тыкал в спину указкой, потому что гафмистерина лежала за троном в глубоком обмороке после того, как увидела Элькину мантию. Король вспомнил предупреждение Потапова, опасливо покосился на свой трон и начал торжественную речь. Он долго и очень вежливо вещал о том, что принцесса и принц еще молоды, и говорить о браке преждевременно, хотя мы почтем за великую честь, и так далее, и тому подобное. По настоянию Эльки в речи было особо подчеркнуто, что против самого принца Себастьяна Ансельма никто ничего не имеет, он хороший и все такое прочее так что просим не обижаться и приходить лет через пять, когда жених и невеста подрастут. А деньги на починку пола и покупку трона с Францпанией решено не требовать, хотя если вы их подарите, мы не откажемся, так что все хорошо и да здравствует мир во всем мире. Послы выслушали, поклонились, Сказали что-то благодарственное, хотя за что, непонятно, и повернули к выходу. Тогда Сева вышел из-за спины главного посла и подошел к Эльке. — Ну, до свидания. — Слава богу, хоть сообразил подойти попрощаться, — сказала принцесса. — А то я сижу и думаю, сейчас развернется и уйдет, даже до свидания не скажет. — По этикету не положено, — сказал принц, — но этикет в жизни не главное. «Ты на следующее лето опять приезжай», — сказала Элька, «а то три дня всего погостил, и те были заняты раскрытием преступления». «Я одна клад специально искать не буду, тебя подожду». «Хорошо», — кивнул Сева, — «а зимой ты к нам, на коньках покатаемся». «А если к тебе будет свататься мой старший брат, так ты не соглашайся, он знаешь, как дерется». «Ладно», — кивнула Элька, — «я буду ждать принца с золотой гривой». Мне отец обещал, и она величественно задрапировалась в ленточке, оставшейся от мантии удлиненной 2 на 6 метров с выточками.